Майкл, шагая через две ступеньки, поднялся по лестнице и вошел в большую квадратную комнату. Мистер Блайт стоял спиной к двери, указывая линейкой на какой-то кружочек, обозначенный на карте. «Ни к черту такая карта не годится», — сообщил мистер Блайт самому себе. Майкл фыркнул, Блайт оглянулся. Глаза у него были круглые на выкате, под глазами мешки. «Алло», — вызывающе бросил он, — «вы?» Министерство колоний издало эту карту специально для того, чтобы указать лучшие места для переселения, а о Беггерсфонтене позабыли. Майкл уселся на стол. «Я пришел спросить, что вы думаете о создавшемся положении?» «Моя жена говорит, что правительство лейбористов скоро будет опрокинуто». «Очаровательная маленькая леди», — сказал Блайт. «Трудно сказать, когда правительство рухнет. По-видимому, оно будет прозибать. Русские и ирландские вопросы им еще удастся разрешить, но, возможно, что в феврале при рассмотрении бюджета они поскользнутся. Вот что монт когда с русским вопросом будет покончено, ну, скажем, в ноябре, можно выступить. — Это первая речь меня пугает, — сказал Майкл. — Как мне проводить фагартизм? К тому времени успеет создаться фикция какого-то мнения. — А мнение будет? — Нет, — сказал мистер Блайт. — Ох! вздохнул Майкл. «А, кстати, как насчет свободы торговли?» «Будут проповедовать свободу торговли и повышать пошлины. Бог и Мамона. В Англии нельзя иначе, монт. Если нужно провести что-то новое... Есть же у нас либерал-юнионисты, тори-социалисты и... Прочие жулики», — мягко подсказал Майкл будут извиваться, ругать протекционизм, пока он не восторжествует над свободой торговли, а потом начнут ругать свободу торговли. Фагартизм — это цель. Свобода торговли и протекционизм — средство, отнюдь не цель, как утверждают политики.